Когда он составлял свои жалкие иски, за которые ему платили по 5-10 флоринтов, завистливый бог начинали вдруг усмехаться. Брось, пиро Дюри Вибра, у тебя ведь несметное состояние. Бог знает, какое состояние. Его оставил тебе твой отец, ибо он был отец тебе. Он для себя собирал это твоё законное наследство ты богач дюри а не бедные начинающие тряпки брось к чертям бумажонки и поищи-ка лучше свои сокровища где их искать на самом деле где это как раз то самое чего можно сойти с ума ведь может ты сейчас сидишь на них устало вкинувшись в кресле Может быть, их согревает твоя ладонь, когда ты обопрёшься обо что-то рукой, а может быть, тебе в ответ их не найти. А каким барином мог бы ты стать, чего бы достиг? Ты мог бы иметь высь четвернёй, пить шампанское, держать слуг. Тебя ждёт бы совсем иная жизнь, иной неизведанный мир. На шум твоих шагов в дверях, украшенных гербами, поворачивался бы серебряный ключ, и чтобы всё это было, надо разгадать лишь одну небольшую загадку. Нужен счастливый проблеск ума. Но его нет. Тебя нет. Хоть и мы пиши, мой друг, пиши свои иски, и с благородной невозмутимостью привлекай к ответу бедных словаков. Знать об исчезнувшем богатстве было для Дюри сущим несчастьем. Он это сам понимал и не раз сожалел, что узнал. Дорого он дал бы за то, чтобы из тумана неведения выплыла такая деталь, которая сделала бы сомнительной, нет, просто невероятной мысль, о существовании и наследстве. Пусть бы пришёл человек и сказал: "Я видел старого Грегорича в Монако. Он провел там огромный день. Но открывались все новые и новые подробности, свидетельствующие о том, что состояние припрятано, и появлялись люди, уверявшие молодого адвоката, громадное состояние". Павел Грегорьевич оставил вам громадное состояние, это несомненно. Много денег у него должно было быть, вот как перед богом говорил. Вы и в самом деле не догадываетесь, где они? Нет, Дюрин ни о чём не догадывался, но мысли его постоянно возвращались к наследству, и отнимали радость, лишали покоя. Всегда без условного выдающегося Он жил словно в полсилы, неся в душе груз переживаний как бы двух различных людей. Иногда ему приходило в голову, что он сын служанки, незаконно рожденный, многого достиг сам, благодаря собственному уму и характеру, и тогда он был счастлив, доволен и горел благородным желанием трудиться. Но достаточно было одного слова, одной единственной мысли — И молодой адвокат становился совсем другим человеком, сыном богача Павла Гледорича. По безродным до тех пор, пока не найдёт наследство. Время потери имени он испытывал поистине танталовы муки, так хотела ему разыскать это фатальное состояние. Он часто на целой неделе покидал свою преуспевающую контору и езжал в Вену на поиски тех то я когда имел с его отцом деловые связи. Богатый экипажный мастер, купивший у Павла Гледыча Венский дом, сообщил ему нечто важное. Отец ваш, когда я выплачивал ему стоимость дома, сказал мне однажды так: "Деньги я положу на текущий счёт в банк, а потом стал расспрашивать о том, что такое а сигновки и чеки. Дюри рыскал по всем банкам, но тщетно. Утомленный и в конце расстроенный, он возвращался с Бестерс и Баню с твердым намерением считать все это дело несуществующим. Хватит валять дурака. Я не допущу, чтобы золотой телец всю жизнь мычал мне в уши и в конце концов сожрал меня. Я не сделаю больше ни единого шага. как если бы все это был только сон. Но как удержаться? Разве перестает дымиться костер, покрывшийся пеплом? Разве не раздувает его без устали ветер? Сегодня, — сказал один, — завтра взболтнул другой. Мама, добрая старая мама, которая уже ходит, опираясь на костыль, доверительно и чистосердечно поминает Сидя у теплого камелька Старые добрые времена. Давно это было, Теперь-то уже все равно. Перебирает она в памяти события И вспоминает вдруг, Как Пал Грегорич На смертном одре Хотел телеграммой вызвать сына. Ох, и тяжко он ждал, Помереть не мог, пока ты не приедешь, Тут была я виновата. А почему он так тяжко ждал? Не говорил? Говорил. Говорил, хотел передать тебе что-то. То проясняется, то сгущается тьма. Здесь и там возникают отдельные белые точки. Из слов венского экипажных делмастера явствует, что состояние Пала Грегорича превратилось в банковский счет. Из слов старухи-матери видно — то ему своему сыну со хотел он передать этот счёт. Значит, счёт у него был. Куда же он его девал? А в каком банке шла речь? Разве можно его не искать? Просто-напросто взять да забыть, хладнокровно сознательно выкинуть из головы? Нет, нет. Не может состояние исчезнуть бесследно. Даже зёрнышко пшеницы, упав на край канавы или в щёку далибо, однажды непременно выползет на свет, прорастёт даже из кармана пальто, а тут такое дело. Ведь слово одно надоумит, искра одна осветит.